Глава восьмая. д о р о г а й она спрашивала себя, «Что я ему скажу? С чего начну?» И по мере того, как подвигалась вперед, узнавала кусты, деревья, тростники на холме, вдали замок. Оживали ощущения ее первой привязанности, и бедное, измученное сердце влюбленно на них отдыхало. Теплый ветер дул ей в лицо, снег таял, и падал каплями с веток в траву. Она проскользнула, как в былые дни, через калитку парка, потом вышла на двор замка, обсаженный двойным рядом густолиственных лип. Их длинные ветви колыхались и шумели от ветра. Цепные собаки залаяли в конурах, но никто не вышел на лай. Она поднялась по широкой прямой лестнице с деревянными перилами, вошла в коридор, вымощенный пыльными плитами с рядом дверей, словно в монастыре или в гостинице. Его комната была в конце коридора, крайне и налево. Когда она коснулась дверной ручки, силы внезапно ее оставили. Она боялась не застать его, но почти желала не застать, хотя это и была ее единственная, ее последняя надежда на спасение. С минуту она не находила в себе мужества, но, закаляя свою решимость сознанием неотложной необходимости, вошла. Он сидел перед камином, положив ноги на решетку и курил трубку. «Как? Это вы?» — произнес он, вскакивая с места. «Да, это я. Рудольф, я хотела просить у вас совета. И, несмотря на все усилия продолжать, не могла больше разомкнуть губ. «Вы не изменились? Вы все так же прекрасна!» «О!» — сказала она горько. «Печально эта красота, друг мой, если вы ее оттолкнули!» Он пытался объяснить свой образ действий, оправдываясь в общих и неопределенных выражениях, так как не мог придумать ничего лучшего. Она поддавалась его словам еще более его голосу и всему впечатлению его личности. Притворилась, что верит, или, быть может, ты в самом деле поверила мнимому предлогу разрыва. Он сказал, что причина его поведения — тайна, от которой зависит жизнь и даже честь третьего лица. «Как бы то ни было, — сказала она, глядя на него с грустью, — я много перестрадала». Он ответил тоном философа. — Такова жизнь. — Была ли она, по крайней мере, к вам благосклонна за время нашей разлуки? — спросила Эмма. — Неблагосклонна, не слишком зла. — Быть может, нам было бы лучше никогда не расставаться? — Да, быть может. — Ты думаешь? — сказала она, приближаясь к нему, и вздохнула. — О, Родольф! «Если бы ты знал, как я тебя любила!» Она взяла его за руку, и они стояли так несколько мгновений, сплетя пальцы, как в тот первый день на съезде. Усилием гордости он боролся с пробуждающейся нежностью. Она же припала к нему на грудь и говорила, «Как ты хотел, чтобы я жила без тебя? От счастья нельзя отвыкнуть. и отчаивалась». «Лучше смерть! Все расскажу, ты увидишь, а ты... ты от меня убежал!» За эти три года он действительно избегал ее из трусости, прирожденной сильному полу. Эмма, покачивая головкой, ласкалась, как влюбленная кошка, и лепетала, «Ты любишь других женщин, признавайся! О, я их понимаю!» «Так и быть, извиняю их! Ты соблазнил их, как соблазнила меня!» Ты мужчина, в тебе есть все, чтобы нравиться, но мы опять будем любить друг друга, не правда ли? Мы будем любить. Смотри, я смеюсь, я счастлива. Говори же. Она была пленительна. В ее прекрасных глазах дрожали слезы, как капли дождя после бури на синем цветке. Он привлек ее к себе на колени и ладонью гладил ее блестящие волосы. на которых в отцветах сумерек горел, словно золотая стрелка, последний луч солнца. Она поникла головой. Наконец он поцеловал ее веки, тихо, едва касаясь их губами. «Но ты плакала?» — сказал он. «О чем?» Она разразилась рыданием. р о д о л ь ф принял его за вспышку любви. о н а молчала. И он счел ее молчание за последнюю робость стыда. Он воскликнул, — Прости меня. Ты одна мне нравишься. Я был глуп и зол. Я тебя люблю и буду любить всегда. — Что с тобой? Скажи мне. Он опустился перед нею на колени. — Ну так вот. — Я разорена, Рудольф. Ты одолжишь мне три тысячи франков. Но, однако, — говорил он, тихо поднимаясь, между тем, как лицо его принимало серьезные выражения. «Ты знаешь, — продолжала она скороговоркой, — что мой муж поместил все свое состояние у нотариуса. Он бежал, мы наделали долгов». «Пациенты не платили, ликвидация имущества, впрочем, еще не закончена, у нас еще будут деньги, но сегодня, если я не достану трех тысяч франков, у нас все опишут и продадут. Это должно произойти сейчас, сию минуту, и я пришла к тебе, рассчитывая на твою дружбу». у а подумал Родольф, побледнев, как скатерть, «так вот зачем она пришла». Потом он сказал спокойно, «У меня этих денег нет, дорогая госпожа Бавари».